Лестница эволюции. Мечта. Как ни странно, но именно с нее все и начинается. Мечта по своей сути – это мысль. Теперь вопрос. Мысль материальна или нет? Мысль нельзя увидеть, ее нельзя потрогать, взвесить на весах и измерить рулеткой. Можно, конечно, снять с мозга энцефалограмму и получить на руки распечатку, на которой будет зафиксировано множество скачкообразных пиков. Но где среди этих пиков конкретная мысль? Скажем, о планах на ближайшие выходные. На этот вопрос, к сожалению, пока ответа нет. Некоторые утверждают, что на подобных распечатках всего лишь следствие работы мозга, но никак не сама мысль. И посему напрашивается абсолютно логичный вывод. Наши мысли не материальны. Они всего лишь электрический шум сети нейронов в мозгу. А теперь опровержение. Представьте, что вы находитесь в комнате, в которой стоят два стола. На одном из этих столов яблоко. Вы можете ничего не делать, но можете взять яблоко и переложить на другой стол. Вопрос. Если бы вы не захотели перекладывать яблоко на другой стол, поменяло бы оно свои координаты в пространстве произвольно? Нет. Без вашей мысли и, соответственно, последующих действий, оно бы так и осталось лежать там, где лежало. Человек ⁇ это уникальный преобразователь внутренней энергии мысли во внешнее действие. То есть слова ⁇ мы рождены, чтобы сказку сделать былью ⁇ из песни ⁇ Марш авиаторов 1923 года не такие уж утопичные. И, как мне кажется, самое главное предназначение человека как раз и есть в реализации собственных идей, желаний, и если у есть угодно той самой заветной мечты. Поэтому прежде, чем становиться диджеем, им нужно захотеть стать. Причем захотеть не так, как хотят мороженое или шоколадку, а по-настоящему. То есть это должно быть взвешенное, обдуманное и осознанное желание. А как понять, что ваше желание не сиюминутная прихоть? Есть очень много признаков начальной стадии болезни под названием диджеинг. Все начинается с меломании, ее самый первый, Первый и верный симптом – вы слушаете музыку всегда, везде и с удовольствием. Второй симптом – вы хотите или можете говорить о музыке бесконечно. Третий симптом – вы коллекционируете музыку и информацию с ней связанную. Медленно, но верно превращаетесь в ходячую энциклопедию. Меломания переходит в стадию диджейнг, когда просто слушать свою любимую музыку дома вам уже недостаточно. Вы хотите делиться этой музыкой с окружением. Сначала вы одолеваете друзей, потом осаждаете ребят, которые ведут школьные дискотеки, потом начинаете сами вести эти дискотеки. Но это, конечно, только зачатки настоящего диджеинга, потому как это не просто модное слово, но целая наука чем, надеюсь, вы уже успели убедиться, слушая эту книгу. И чтобы в этом самом диджеинге хорошо разобраться, а после свободно ориентироваться, вам нужна информация. И не какая-нибудь абстрактная или приблизительная, а конкретная и достоверная.